Глава 20. Тишь. Бросаю быстрый взгляд на запястье. Еще целый час мучиться на этой церемонии. Я и вправду страдаю. Рядом стоит Эшлин, она в полном раздрае. Многие считают, что ей приходится хуже всего — потерять отца. Сколько важнейших событий теперь не посетит любящий папочка? Не увидит выпускной вечер в колледже, если Эшлин сможет сдать выпускные экзамены. Не придёт на сказочную свадьбу дочери с гениальным молодым бизнесменом. Пропустит рождение первого внука. Жаль, конечно. И всё же он был у неё 21 год, на 17 лет больше, чем я знала своего папку. А потом у меня появился отвратительный первый отчим. Так что ей крупно повезло. Правда, она так не думает. «Интересно, что там ей шепчет на ушко? Это рыжая помощница Кейт, вечная хлопотунья Нэнси, считающая себя всеобщей мамой». А разговор понятно о ком. Обе поворачиваются, уставившись на меня. Я не слышу их, слишком далеко стою. Но не отвожу взгляд. Неужели им кажется, что меня можно запугать? До сих пор это никому не удавалось. Чем же отличается сегодняшний день? Девчонка... Уже работает на меня, хотя до нее это пока не дошло. Ничего, свыкнется. Мы снова станем подружками. Со мной куда веселее, чем с ее мамашей. Я новая Кейт, только моложе и лучше. Эшлин всегда больше нравилась общаться со мной, так что она еще приспособится. Хотя времени у нее осталось не так уж много. Несколько дней, и придется возвращаться в колледж. «Пока-пока, дорогая. Значит, останемся только мы с Кейт. Хорошая команда, ничего не скажешь». Я невольно улыбаюсь и тут же наклоняю голову, делая вид, что закашлялась. Нэнси приближается. «Сейчас для вида пробубнит мне свои соболезнования. И правильно сделает. Все же я безутешная вдова и совладелица ивент». Ей еще предстоит бегать ко мне с отчетами. Теперь в компании два босса. Я и Кейт. Вот будет веселье». «Что-что?» Нэнси грозит мне пальцем, разворачивается и отходит в сторону. «То есть она не с соболезнованиями подходила?» «Да как она смеет?» Наблюдая за удаляющейся фигурой, начинаю прикидывать, как бы ее уволить. Надо немедленно озадачить эту противную Сандру из отдела кадров. Сандра дама беспощадная, не первый год ее знаю. Пыталась выжить меня из компании после того, как мы с Джоном обручились, умоляла его сократить меня. Я тогда заявила, что обожаю с ним работать, пообещала разные нестандартные развлечения на столе в конференц-зале, и в итоге победила: Я всегда побеждаю. Где моя сумочка? Вот она. Рядом, на полу. И телефон Джона в кармашке. Вытаскиваю его и сжимаю в руке. Сама не знаю, зачем таскаю его с собой. Пыталась открыть приложение, но муж не дал мне пароли. Так что я могу зайти только в сам телефон. К сожалению, на общий пароль приложение не реагирует. Джон установил дополнительный уровень безопасности. Неприятно. Что же он хотел скрыть? Уже все попробовала. Дату рождения Эшлин, свой день рождения, годовщину нашей свадьбы и прочие обычные комбинации. Бесполезно. И все же я регулярно подзаряжаю аппарат. Может, что-то придумаю. Пока все, чего удалось добиться, это почистить сообщение, удалив несколько слащавых смс от Кейт. Почему-то она называла себя Мейбл. Довольно невинные сообщения, легкий флирт, ничего особенного. Скорее всего, были и другие, но Джон их сам стер. Не хотел, чтобы я видела. Восстановить удаленные не в моих силах. Те следы, что остались, можно считать основными вехами их тайной связи. Договоренности о встречах за ланчем, время и даты звонков и тому подобное. Вижу, сколько раз Джон набирал ее номер. Даже в ночь перед смертью звонил. К несчастью, доступ к голосовой почте имеет лишь сама Кейт. Вряд ли эти шпионские игры что-то ей сегодня дадут. А уж Джону теперь ни жарко, ни холодно. Заговорщики. Наверняка Кейт перечитывает сообщение вновь и вновь, изнемогая от желаний выяснить, что произошло. А ничего хорошего. Она проиграла. Надо совсем отчаяться, чтобы бегать за мужчиной, который бросил тебя ради молодой красавицы. «Стыдно, Кейт. Где же твоя гордость? Зачем лезть в жизнь моего мужа?» Еще раз смотрю на телефон Джона. Странно сознавать, что голосовая почта пережила человека. Бросаю аппарат в сумочку и достаю свой смартфон. Быстро проверяю сообщение. Ничего скучище. Скорее бы панихида закончилась. Ну что тут говорить? Умер и умер. С удовольствием ускользнула бы отсюда. Пора возвращаться в город. Дел по горло.